Сказка о трех рублях Лёлина мама получила жалование — три рубля. Рубли были большие, золотые. Мама ходила за ними к батюшке-попу, приносила домой и прятала в шкатулку. А шкатулка стояла на столике, у которого были тонкие ножки — Узорная скатерть опускалась со столика, окутывала ножки, и Лёле казалось, что под столиком живет эдакий усатенький. Стережет три рубля. А на шкатулке были вырезаны узоры. Звери и люди бродили между узоров, над ними летали волшебные птицы и пели, да только песен их не было слышно. А чтобы услышать, надо иметь волшебное ушко. И это волшебное ушко у Лёли как-то само собой получалось. Она подолго сидела у шкатулки, глядела на зверей и узоры и слушала пение далеких птиц. А три рубля, которые лежали в шкатулке, были, конечно, волшебные. Они подчинялись маме, а больше никому. Если мама даст кому-нибудь золотой рубль, «Тот человек сразу станет молодым и красивым, а кто сам возьмет из шкатулки рубль, вечно будет несчастным». И вот однажды в школу пришла старушка. Она была маленькая, сгорбленная. Вначале она сидела тихо в старушке у деда Игната, а как только мама вышла из класса, старушка заплакала, упала на пол — Кое-как где-то Игнат поднял старушку и усадил в уголок. Но та все плакала и даже кричала, а Татьяна Дмитриевна слушала ее и качала головой. И Леля поняла, почему старушка плачет. Она снова хотела быть молодой. И Татьяна Дмитриевна ушла в комнату, и принесла оттуда большой золотой волшебный рубль и протянула его старушке. И старушка взяла рубль, и тут же Ляля зажмурилась. Страшновато было увидеть, как старый человек становится молодым. Зажмурившись, она представила себе, какой красавицей станет старушка в синем платье, с золотыми волосами — И Лёля открыла глазу и сразу увидела красавицу в синем платье с золотыми волосами. Да только это была её мама, а старушка осталась старушкой, только плакать перестала. Она кланялась теперь, а дед Игнат выводил её из старушки на улицу. — Приехали, приехали! — бормотал он не к селу, не к городу. — Почему же? — спросила тогда Лёля. — Что? Почему же? — сказала мама. — Почему она красавицей не стала? — Ведь рублик волшебный? Мама засмеялась. — Волшебный? — Конечно, — серьезно потом ответила она. — Но старушка просила его не для себя, а для своей внучки. — Наверное, ее внучка и вправду станет красавицей. Лёле очень хотелось встретить когда-нибудь эту бабушку и её внучку, но они никак не попадались, они жили в другой деревне. Потом, когда прошло много лет, Лёля встречала в жизни разных красавиц и всегда думала, что это внучка, которой мама подарила волшебный рубль. А Татьяна Дмитриевна много чего ещё делала на свои три рубля — Покупала книги и тетради для школы, платочки и валенки для Лёли, табак для деда Игната, штаны для мишки Солдатика. Удивительно было, что все это вмещалось в три рубля. Но все вмещалось.